Я закрыл глаза и постарался увидеть эти зеленеющие своды и леса. Я представил картинку. Есть. Спасибо, добрый друг. Я тебя понял. Изображение. Каждый день, имея дело с фотографиями, я, похоже, приучил рассудок соотносить мысль с картинкой. Нужны картинки. «Необходимо срочно поехать к тому старинному дому, где все произошло, пока еще светло, поехать и отснять кадры. Да поскорее». Я в три минуты одеваюсь, сознательно игнорируя замечания Белкиной пиарщицы про дресс-код. «Пошли вы в жопу со своим дресс-кодом. Хотите видеть? Принимайте, как есть. Уже из машины, по дороге к дому, набираю номер Анки». «Привет, это Агеев. Есть срочный вопрос. Можешь выслать мне по мылу фотки всех персонажей из твоей литерной компании?» «И тебе добрый день, умозрительный папарации, Расслабленно вздыхает на том конце Анка, будто я отвлек ее от секса. «А твой верный фотоаппарат, случайно, не при тебе?» «Лейла всегда со мной». «Меня, кажется, покалывает ревность от того, что она там такая расслабленная, а я тут весь в мыле рассекаю. Конечно, я вышлю тебе фотографии, но, думаю, сегодня вечером ты сам сможешь их сделать. Ты ведь собираешься в Марио?» — Анка смеется. «Мне хватает ума предположить, что не надо мной. Они будут там? Как я их узнаю?» А ты приедешь? О, как много вопросов. Она заливается хохотом, а я чувствую себя деревенским простофилей, впервые попавшим в метро. Мои рекомендации просты и эффективны. Снимай все, снимай всех, направо и налево, не пропусти никого. Я верю в твой талант. Вот и поговорили. Двадцать минут неотравленного выхлопными газами водительского удовольствия. «Боже, благослови субботу!» Я брожу в сгущающихся сумерках вокруг бывшего доходного дома XIX века, который начинает казаться мне унылым готическим замком, несмотря на оборочную претенциозность. Он выглядит призраком, тенью, которая отбрасывает тень. Какой старый дом! Черномундирная гвардия московских ворон висит на карнизах, охраняя периметр. «Каркнул ворон!» «Неве Припоминаю я рефрен соответствующего настроению стишка из моего улиса и пытаюсь напугать их фото вспышкой. Щелк-щелк! Тщетно! Щелк-щелк! Вот он, злополучный балкон на третьем этаже, во всех ракурсах. Выпирает металлическими ребрами из стены, как впаянная конструктивистская инсталляция. Не думал, что мне, яростному поклоннику вертикали, когда-нибудь представится случай сожалеть о высоте потолков в старинных зданиях. Третий этаж здесь как пятый, а то и шестой в советских новостройках. Щелк-щелк, стена, вдоль которой падал слава. Ювелирное нагромождение крупных нарочито-рельефных глыб с эркерами и прочими извилистыми завитушками, названия которых я ни за что не стану искать в учебнике по архитектуре. Щелк-щелк. Кусок асфальта, избавленный корыстной столичной модой на реагенты от наледей снега. На нем еще темнеет кровавое пятно. Конечно, никому в голову не придет мыть асфальт. Я чувствую, что как неискушенный следователь-самоучка обязан воспользоваться тем преимуществом, что место преступления не убиралось. Щелк-щелк-щелк. Я отпечатываю на хард-диске Лейлы буквально по сантиметрам асфальт, газон, кусты, все пространство в радиусе трех метров от кровавого пятна. Редкие прохожие оборачиваются в мою сторону... Удивляясь еще одной странности в бесконечном московском фрик-параде. Турист, фотографирующий землю. Такую дорогую землю, что она гораздо ценнее всех исторических памятников окрест. Смейтесь, показывайте на меня пальцами, я вас понимаю. Щелк-щелк, несколько окурков, явно сброшенных сверху, десяток желтых листьев, которые по воле загадочных природных капризов умудряются сохраняться в течение всей зимы, как забальзамированные мумии фараонов. Кусок пластмассовой расчески, ореховая скорлупа, мелкие камни, щелк-щелк-щелк. «Ай, блин, что такое, что за дела?» Безоблачное небо внезапно окатывает меня водой. Мини-ливень так неожиданно плещет на мою голову, что я роняю камеру. «Будешь знать, грязный воэрист, как подглядывать!» Несется из окна на втором этаже. «Подонок! Чтобы от тебя одно мокрое место осталось! Захлебнись, грёбаной папарации, И газетки твоей! Аминь!» Я поднимаю голову, с которой стекают струйки. Чем он там меня облил? Надеюсь, ни мочой, ни помоями? Вроде не пахнет. Из окна высовывается злобная физиономия Нефедова, вождя одной из думских фракций, политика экстремистского толка, которого я пару лет назад заснял за сладострастным избиением скромного студента. Ну надо же, какие встречи подбрасывает жизнь!» Он верно решил, что я снова охочусь за ним. Типичный парламентский идиотизм, замешанный на патологическом нарциссизме. Будто в жизни не бывает занятий интереснее, чем охота на депутата Нефёдова. Впрочем, таковы превратности жизни светского фотографа. Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах снова встретишь свою прошлую жертву. Хорошо бы не в самолете. «Так вот, оказывается, где ты живешь, гад? Запомню на всякий случай». Я молча показываю Нефедову вытянутый средний палец и наклоняюсь за камерой. «Стоп! Это еще что такое?» Темное пятно славиной крови, на которое попала добрая половина предназначенной мне воды, начинает пениться и пузыриться. «Порядочная кровь так себя не ведет». В голову лезут кадры из фильмов о вурдалаках. «Эх, слава!» Я провожу пальцем по пузырям и обнюхиваю его, как заправское гончие.